к вытяжному вентилятору и заказывали мытье и протирку, которые требовались. Боск сразу принялся оглядывать рабочих. Все они были в оранжевых комбинезонах и бейсбольных кепках. Это замедляло опознание, но он вскоре увидел синий для чистки колес и Джонни Стокса. «Стокс там», — сообщил Боск Эдгару. «Трудится над черным БМВ». Боск знал, что едва они выйдут из машины. Большинство работающих там преступников узнают в них полицейских как он узнал бы преступника в девяносто восьми случаях из ста. Так и они, в свою очередь, блюстителя порядка. К Стоксу требовалось идти быстро. Боско взглянул на Эдгара. Готов? Да. Они распахнули дверцы одновременно. Боско вышел и зашагал к Стоксу, находившемуся в двадцати ярдах, спиной к нему. Стокс, сидя на корточках, обрызгивал чем-то колеса черного БМВ. Эдгар сказал кому-то, чтобы включил вентилятор и что он сейчас вернется. Когда детективы миновали половину расстояния, их опознали другие рабочие. Босх услышал чей-то голос «Отас, отас, отас — «Атас! Атас! Атас!» Стокс тут же насторожился, встал и начал поворачиваться. Босх побежал. Когда он оказался в 15 футах от Стокса, бывший заключенный догадался, что целью является он. Уходить ему проще всего было влево, и затем через въезд на мойку, но БМВ преграждал путь. Он метнулся вправо и остановился, поняв, что это тупик. — Нет, нет! — крикнул боск Мы хотим только поговорить. Только поговорить!» Стокс заметно расслабился. Боск двинулся прямо к нему. Эдгар стал заходить справа на тот случай, если бывший заключенный попытается убежать. Приближаясь, Боск замедлил шаг и показал руки. В одной была рация. Полиция! Нам нужно задать тебе несколько вопросов и только. «Командир, о чем?» «О!» Неожиданно Стокс поднял руку и брызнул в лицо Боску жидкостью для чистки колес. Затем кинулся вправо, как будто бы к тупику, где высокая задняя стенка машины почти касалась боковой стены трехэтажного жилого дома. Боск инстинктивно вскинул руки к глазам, услышал, как Эдгар закричал что-то Стоксу, потом шарканья его ног, когда он пустился в погоню. Открыть глаза Боск не мог. Он приблизил губы к рации и воскликнул «Красный, красный, красный! Стокс бежит к заднему углу!» Он уронил рацию на бетон смягчив подставленным ботинком ее падение и принялся протирать рукавами куртки горящие глаза. Наконец смог приоткрыть их на миг. Увидел под соединенный крану шланг у задней части БМВ, подошел к нему, пустил воду и стал подставлять под струю лицо и глаза, не думая о том, что вымокнет одежда. Глаза жгло, будь будто кипятком. Через несколько секунд от воды сжение ослабло. Боск бросил шланг, не перекрыв воду, и двинулся к брошенной рации. На периферии зрения у него все расплывалось, но видел он достаточно хорошо, чтобы идти. Когда нагнулся за рацией, услышал смех нескольких людей в оранжевых комбинезонах. Боск не обратил на него внимания. Включил рацию на канал голливудских патрульных и заговорил. «Голливудские наряды. Полицейские преследуют оказавшего сопротивление подозреваемого. Это белый мужчина 35 лет, темные волосы, оранжевый комбинезон, подозреваемый неподалеку от голливудской мойки машин». Боск не мог вспомнить точный адрес мойки, но его это не волновало. Все полицейские должны были знать ее местонахождение. Переключил рацию на главный канал связи с управлением и попросил отправить фельдшеров на помощь пострадавшему полицейскому. Боск не знал, что ему попало в глаза. Женя проходило, но он не хотел подвергаться риску надолго выйти из строя. Наконец, он снова включил тактический канал и поинтересовался, где находятся остальные, — ответил только Эдгар. — Там, в заднем углу, оказалась дыра. Стокс вылез через нее в переулок. Сейчас он в одном из жилых комплексов северной стороны Мойки. — Где остальные? — ответ прозвучал обрывочно.